Глава 31. Таксист высадил её в северной части длинного дугообразного пляжа. Он располагался к югу от порта, где всего четыре дня назад они с Хелен наблюдали, как рыбак колотит о землю осьминога. Флоренс стояла на верхней ступеньке кривой лестницы и смотрела на воду. Низкие волны накатывались на берег ровными завитками, будто мороженое из-под круглой кулинарной ложки. То тут, то там… Ветер наносил и тут же развеивал пригоршни песка. У подножия лестницы под палящим солнцем сидели три верблюда, накрытые разноцветными попонами. Неподалёку дремал человек с поводьями в руках. Флоренс очень давно не была на пляже. Последний раз во Флориде, когда училась в университете. Она пошла плавать одна, и её обожгла медуза. Пошатываясь, она добралась до берега, и какая-то женщина намочила полотенце холодной минеральной водой и приложила к её покрасневшей коже. «Медуза на 95% состоит из воды», — доверительно сообщила ей Флоренс. От боли у неё всё плыло перед глазами. «Но как узнать, какая вода принадлежит им, а какая океану?» — спросила женщина. Это был логичный вопрос. Флоренс сняла босоножки и пошла по пляжу. Добравшись до относительно свободного пространства, она расстелила старенькое полотенце, которое взяла из дома, копав уголки поглубже в песок, чтобы его не унесло. Полотенце слегка колыхалось, но оставалось на месте. Даже сквозь тонкую ткань она ощущала, каким горячим был песок. На абсолютно безоблачном небе виднелись лишь несколько белых шлейфов, оставленных давно улетевшими самолетами. Она разделась до купальника, черного бикини Хелен, и подошла к кромке воды. Оказалось холоднее, чем она думала. Войдя по пояс, Флоренс отчаянно захотела нырнуть, но мочить гипс ей запретили. Интересно, как она собирается его снимать? Придется обратиться к врачу в Нью-Йорке. Она погрузила голову под воду, задрав руку со сломанным запястьем. Вынырнула, чувствуя прилив сил. Когда она возвращалась к своему полотенцу, несколько человек повернули головы. Их внимание, очевидно, привлекли фиолетовые синяки, покрывающие ее живот и грудь смутившись они быстро отвели глаза как будто с ее стороны было неприлично столь откровенно демонстрировать хрупкость человеческого тела все следы на лице она тщательно замазала используя косметику хелен но с телом ничего поделать не могла она вытащила из сумки Одиссею и осторожно легла на живот но вместо того чтобы читать уронила голову на руки кожа снова стала горячей запахла кремом она закрыла глаза и вдохнула густой мускусный аромат. Она так и не поняла, спала она или нет, когда на её лицо упала тень. Она открыла глаза. Около неё стояла девушка лет двадцати. Из её оранжевых трусов торчал телефон, а на животе красовалась татуировкой в виде дельфина. «Привет!» — поздоровалась девушка. Она закусила нижнюю губу, потрескавшуюся и распухшую. Флоренс молча смотрела на неё. «Извини, я знаю, что это обычно раздражает, но ты не намажешь мне спину лосьоном для загара?» Флоренс ещё секунду разглядывала её. «Как ты узнала, что я говорю по-английски?» «Твоя книга?» «А, ну да». Флоренс взглянула на улику. «Так ты не возражаешь?» Девушка размахивала перед собой липким флаконом. Флоренс чуть приподнялась, поморщившись. Она окинула незнакомку взглядом. Тёмные, непрокрашенные корни волос... Рыхлый живот, прыщики на груди. Покачала головой и произнесла. «Не думаю». Девушка издала тихий, неуверенный смешок. «Что?» «Я не хочу мазать тебе спину». «Правда?» Её улыбка потухла на мгновение, но быстро вернулась на прежнее место. «Ну ладно». Она хотела уже отвернуться, как вдруг заметила синяки на теле Флоренс. «Ого! Что с тобой случилось?» Девушка присела на корточки и потянулась кончиками пальцев к багровой коже. Она так и держала слегка дрожащую руку на расстоянии в несколько сантиметров. Флоренс нахмурилась. Из-за ее травм баланс явно оказался нарушен. В этом ощущалось что-то первобытное. Она была раненым зверем, не представляющим никакой опасности. Ее состояние, состояние физической слабости, служило для этой девушки приглашением к диалогу а любые светские условности и формальные иерархии теряли свое значение. «Я попала в автомобильную аварию», — коротко ответила Флоренс. Глаза девушки расширились. «Так это была ты?» «Что ты имеешь в виду? Ты об этом слышала?» «Машина слетела с обрыва на улице Бадр? Да тут все об этом слышали!» «Очень страшно было, да?» Флоренс не могла удержаться от смеха. «Очень страшно!» «Я даже не помню ничего», — сказала она. «Я здесь почти всех экспатов знаю. Городок маленький, да и я тут давно. Но о тебе никто никогда не слышал. Мы решили, что ты, наверное, только что приехала. Хелен какая-то, верно?» Флоренс помолчала. «Что ж, надо с чего-то начинать». «Да, верно», — подтвердила она. «Хелен. Хелен Уилкокс. А я Мак. Так ты недавно приехала?» Флоренс кивнула. «Что ж, добро пожаловать». «Если будут вопросы или что-то понадобится, просто дай мне знать. Я тут вроде почётного местного жителя, так все говорят». Мэг, всё ещё сидевшая на корточках, плюхнулась на край небольшого полотенца Флоренс. «Значит, ты в отпуске?» «Вроде того, отпуск по работе». «Это как?» «Собираю материал для романа». «Серьёзно? Ты писательница? Это так круто! Я обожаю читать!» В детстве была помешана на Гарри Поттере. Просто с ума сходила. У меня был шарф, очки и всё остальное. Она смотрела на Флоренс, ожидая реакции. «Волшебная палочка», — многозначительно добавила она. «Здорово», — наконец отреагировала Флоренс. Мэг энергично кивнула. Затем резко, без всякого предупреждения, поднялась, разворошив песок вокруг себя. «Кстати, ты куришь?» «Да», — решительно ответила Флоренс. Утром она положила в сумку пачку сигарет Хелен. Мысль о курении в такую жару вызывала у неё тошноту, но сами сигареты казались неким талисманом, чем-то вроде трости или трубки, которые используют актёры, чтобы передать характер своих персонажей. Мэг подбежала к полотенцу, лежавшему неподалёку, и начала рыться в большой грязной сумке. Вернувшись, она с ликующим видом протянула косяк. «Ого!» Флоренс никогда раньше не курила травку что можно было считать досадным атрибутом ее статуса в школе и признаком отсутствия друзей в университете. И все же она взяла косяк и осторожно зажала между большим и указательным пальцами. Почему нет? Бунжур ля Мэг передала ей зажигалку. Флоренс поднесла конец косяка к огню и глубоко затянулась. Она видела это в кино. Ее тут же стал душить кашель. Со слезящимися глазами она вернула косяк Мак. «Ага, Киев здесь типа злой!» — рассмеялась Мэг. «Киев? Гашиш?» «Да уж, пожалуй, это не совсем то, к чему я привыкла». «Ты, наверное, предпочитаешь волшебные травы Гарри Поттера?» Флоренс усмехнулась. «Чепуха какая-то». Она откинулась на полотенце и закрыла лицо рукой. Почувствовала, как Мэг снова уселась у её ног. «А ты откуда?» — спросила её новая знакомая. «Из Нью-Йорка. Но родом из Миссисипи» быстро добавила она. «У тебя вроде акцента нет. Я очень давно уехала. Понятно. А ты откуда?» таледа агая Никакой очевидной реакции это вроде бы не предполагало. Песок чуть шевелился под телом Флоренс, словно она лежала в гамаке, постепенно погружаясь в приятное, расслабленное состояние. Ей было так легко, как никогда за последние месяцы. Где-то вдалеке несколько раз прокричала птица. «Люблю этих птичек, у которых голос, как у сов», — мечтательно сказала Мэг. «Ты имеешь в виду сов?» Мэг расхохоталась. «Ты уверена? Так это и есть сова!» Флоренс не ответила. Она не понимала, о чем говорит Мэг. Ее голос казался очень далеким. Мэг все повторяла с небольшими вариациями. «Сова, сова, сова!» Какое странное слово. На какой слог ставится ударение? На второй, да? «Что?» — Флоренс потеряла нить разговора. «А если их много, то на первой — совы». Ощущение лёгкости куда-то исчезло. Флоренс открыла глаза и посмотрела на сидящую рядом Мэг. Когда она смеялась, дельфин на её животе выглядел так, будто у него эпилептический припадок. На пальцах ног в разные стороны торчали тёмные волоски, как поднятые кверху лапки комара. Флоренс показала, что её окунули во что-то грязное. Ей захотелось домой. Захотелось оказаться в комнате Хелен среди её вещей. Вряд ли Хелен стала бы заводить себе таких друзей. Всё происходящее было совершенно неуместным. Она резко встала и начала собирать вещи. «Я должна идти». Она грубо выдернула полотенце. Мэг безропотно скатилась на песок, как бревно. «Ладно», — бодро сказала она. «Но, слушай, ты должна сегодня прийти на вечеринку». «Вечеринку?» Ну, это не совсем вечеринка, просто кучка экспатов собираются вместе с суперинтересными, творческими людьми. Думаю, тебе бы это очень понравилось. Флоренс не пришло в голову поинтересоваться, откуда Мэг может знать, что ей понравится, а что нет. Ей лишь польстило, что кто-то вообще об этом подумал. Она представила себя в зале с мерцающими огоньками бронзовых светильников, в окружении поэтов и художников, одетых в яркие восточные наряды. «Да», — согласилась она, — «мне бы это понравилось». Так как машины у неё не было, Мэг предложила заехать за ней на виллу в восемь. Флоренс поплелась по горячему песку обратно к дороге. До этого она собиралась пойти в город пообедать, но сейчас зашла в первое попавшееся кафе, унылую приманку для туристов с рекламой хот-догов по-американски и выпила кока-колы, пока ей вызывали такси. Она смотрела на щедро политые горчицы и кетчупом хот-доги и думала о маринованных головах.